Как вы считаете, исходя из вашего опыта, мы еще сможем найти нашего Константина? Спросил профессор. Я промолчала. Врать не хотелось, говорить правду не могла. Мое замешательство Левчев понял правильно. Об этом мне сказала дрожь, пробежавшая по левой стороне его лица. Господи! Как же я хорошо его понимала. Если бы пропал мой Саша, я, наверное, бы орала от ужаса и горя. Он молодец, еще держится. Ваше молчание тоже ответ, сказал профессор. Нет, сразу возражаю я. Нет, вы меня неправильно поняли. Я ваш адвокат и должна говорить вам правду. Я задумалась над обстоятельствами дела. Мы ведь пока ничего не знаем. Мне даже неизвестно, какими сведениями располагает милиция или прокуратура. Никакими. Печально ответил Левчев. Мальчик ушел из дома и пропал. Никто и нигде его не видел. Как будто провалился сквозь землю. Или его похитили инопланетяне сейчас есть такая теория что иногда людей похищают инопланетяне чушь очевидная но появилась масса безумцев которые на полном серьезе утверждают что во всех подобных случаях неожиданного исчезновения людей виноваты пришельцы из космоса хорошо еще что медей не верит в такие глупости конечно не верит Она, в отличие от мужа, точно знает, каким именно был ее мальчик и понимает, что он не мог просто так исчезнуть. Возможно, ему действительно плохо, и он переживает очередную ломку где-то на квартире своих друзей или попал в больницу под вымышленным именем, чтобы не позорить отца. Поэтому Медея сама проверяет все больницы, Ее можно понять, ей даже можно посочувствовать. «Сегодня поеду к этому Сердюкову», — сообщила я Левчеву, — узнаю, что им известно. «У вас есть какие-нибудь пожелания или предположения? Вы понимаете, что я не смогу сама искать мальчика, но буду представлять ваши интересы во всех инстанциях, чтобы вы не беспокоились». Я согласен забросить все и бегать, сколько нужно, — вздохнул профессор, — лишь бы найти Константина. Он все время называл сына полным именем. Не думаю, что у мальчика с отцом были очень близкие отношения. Такие люди, как Левчев, бывают заняты своим делом и очень неохотно впускают в свой мир даже самых близких людей. Амидея рядом с ним именно потому, что она его коллега. Во всяком случае, мне так показалось. Может быть, им еще раз опросить ребят, которые дружили с нашим сыном? Нерешительно предложил Левчев. Я думаю, что у них должны быть какие-то общие интересы или общие знакомые. Хотя все ребята говорят, что не знают, куда исчез Константин. У него было много друзей? как обычно. Были близкие друзья, были просто знакомые. К сожалению, я знал не всех. Сейчас понимаю, что вел себя неправильно. Нужно было заниматься делами сына более предметно. Дело в том, что у меня уже есть старший сын от первого брака. Он врач, хирург, живет в Санкт-Петербурге, Когда он родился, я был совсем молодым человеком. Его в основном воспитывала мать, моя первая жена. Я все время пропадал в командировках и экспедициях. Очевидно, это и стало причиной нашего развода. И я по инерции продолжал вести себя подобным образом. Когда родилась наша с Медеей дочь, жена ушла в отпуск и занялась ее воспитанием. А когда родился Костя... Нам было уже много лет, и мы решили, что сумеем его вырастить, не уделяя ему должного внимания. Сейчас понимаю, что мы ошибались. Его воспитанием занималась в основном мать Медеи, а бабушки всегда бывают слишком снисходительными. Это наша ошибка, моя и Медеи. Левчев еще и считал себя виноватым. Наверное, правильно считал. Только его супруга должна была и во втором случае заниматься своим ребенком. Ничего по инерции не получается. Детей нужно растить и воспитывать. Вот у меня только один сын, но я пытаюсь его все время направлять. Между прочим, — Почему один? Я еще здоровая молодая женщина, и у нас с Виктором нет детей. Можно подумать и о втором ребенке. Я так хочу девочку, но об этом Левчеву я, конечно, не сказала. — Кого из друзей вашего сына вы знаете? — Никого. Я лично никого не знаю. Но несколько раз видел у нас дома его двух приятелей. Антона Григорьева, его отец, кажется, работает где-то главным инженером, и Икрама. Фамилию не помню. Он азербайджанец, давно дружит с моим сыном, они вместе учатся в школе. Вот, собственно, и все. А девушки? У вашего сына есть знакомые девушки?» Я старательно избегала прошедшего времени. Нельзя добивать отца. У него были знакомые девушки. Одну из них — Арину. Я немного знаю. Ее отец работает в Третьяковской галерее. Очень компетентный специалист, но больше никого не знаю. — У вас есть фотографии сына? — Конечно. Я взял несколько штук. Мы сделали целую кучу для милиции. Профессор достал фотографии и положил их на мой стол. Рука у него немного дрожала. Я не знала, как мне реагировать, и поэтому быстро сказала спасибо. Поеду сегодня к Сердюкову и постараюсь выяснить все последние новости, а заодно узнаю, кто в прокуратуре будет вести дело об исчезновении вашего сына. Им позвонили. Немного замявшись, сообщил Левчев. Им позвонил Стукалин. Это заместитель министра внутренних дел. Я о нем слышала. Он потребовал передать дело в прокуратуру и усилить контроль. Сердюков уверяет меня, что они ищут по всей стране, но... Я почему-то ему не очень верю. Вы же знаете, как они работают. Лишь бы отчитаться лишь бы угодить начальству. Я сама поговорю с этим майором. Левчев был абсолютно прав. Но я никогда не могла бы этого ему сказать. Наша доблестная милиция способна искать и не находить у себя под носом. Они заняты тысячами преступлений, сотнями реальных воров и убийц. У них масса проблем. Маленькие зарплаты, много уголовных дел, множество висяков, не нераскрытых в течение нескольких лет. Они крышуют бизнесменов и покровительствуют торговцам наркотиков, но и подставляют себя под пули и ножи преступников. Они измотанные и уставшие на своей круглосуточной работе. Они герои и предатели, взяточники и бессребреники, фанатики и лицемеры, садисты, И романтики. В общем, они такие, как и мы все, только в сто раз более уставшие, лучше знающие жизнь и ее изнанку. Поэтому искать мальчика, который увлекался наркотиками, о чем они наверняка знают, работники милиции будут в самую последнюю очередь. Родителям самим надо было следить за своим ребенком, будет считать каждый из них. Тоже будет по-своему прав. Только всего этого не расскажешь убитым горем родителям. Спасибо. Левчев поднялся, протягивая мне руку. У него сухая холодная ладонь. В другое время и в другой обстановке я бы им все-таки увлеклась. Честное слово. Обожаю, когда у мужчин такие умные глаза. В последнее время я вижу только пустые, умные глаза у моего босса. Ну, во-первых, ему далеко за шестьдесят. Во-вторых, он похож на толстого Борова с круглой физиономией, немного выпученными глазами и маленькими ушами, прижатыми к лысой голове. В-третьих, он удивительный супруг и сохраняет верность своей жене, имеющей необъятные размеры и похожей на свиноматку. А в-четвертых... Он просто не в моем вкусе. Или это самое главное. Вот Левчев очень даже в моем вкусе.